«Наберемся терпения», — на советах убеждал Беков учитель Бабура Хаджа Абдулла. «Весна близка, а доживем с помощью и соизволения Всевышнего до созревания урожая, все беды останутся позади. Минут плохие времена, и останется могучее государство, единое от Корши до Шахрисябза до Узгена. Мы должны воздать хвалу Господу». Нам достаётся большая страна, у нас в руках такая столица. Наш повелитель Мирза Бабур мечтает, чтобы весь Мавераннахр, как при Улугбеке, снова объединился, чтобы вернулась прежняя слава, возродилось благоустройство жизни. Эти мечты повелителя наша общая святая цель. Дай нам сил, Всевышний, чтобы осуществить эту цель. Ханкулибек и Ахмат-танбалы хмурились, но скрывая раздражение, вздымали руки для молитвы, как и все другие беки в искляле. Дай-та Бог илохиомин. А потом, разошедвшись с советы по своим домам, снова встречались по потрое и начинались пересуды. Выходит, что наш мирза мечтами стать таким же великим повелителем, как Улугбек. «Ах, Матбек!» — Ханкули иронически ухмыляется. Они сидят у теплого сандала, накрытого бархатным одеялом, и расправляются с вечерней трапезой. Сандал — земляная печь. Ахмад Танбал, поддев ножом кусочек конской колбасы, тоже посмеивается с издевкой. «Чтобы молодой мирза стал великим шахом, не хватает лишь одной малости». «Ну, какой же?» «Говорили же сегодня на совете. Самаркандские дэхкани съели все свое семенное зерно. Мы должны свое зерно, ну, которое привез караван из корши, отдать им взаймы. Вот, мол, соберут урожай, тогда отдадут слегкой. Этого еще не хватало. Вдобавок к лихорадке еще и чирий. Эх, Анкулибек, будем терпеть». Ведь Малакасос хочет стать великим шахом. Он отсюда не уйдет. Он еще и жених самаркандский, у него тут невеста. Вот и показывает себя перед этими голодранцами столичными, добрым и хорошим. Ему курс дает и каждую неделю собирает поэтов на мушаиру Мушаира состязание поэтов. Верно говорят, что он хочет стать и поэтом. Ну да... По этой причине он собирает со всех концов поэтов, а их ведь и кормить надо. Вот на что уходит добыча, которая по праву принадлежит нам. Он все золото казны готов истребить на приобретение книг. Тоже за наш счет. Ханкули погладил свою редкую бороду. «Хочу уехать в андижан «А Мерза не дает разрешения», — сказал он. «Всевышний знает, как он надоел мне» наш Мерза. Ахмад Танбал встал с курпачи, подошел к двери, закрыл ее на засов, потом снова сел на свое место. «Почтенный Ханкулибек, если не будет Беков, что может сделать Падишах? Большинство нукеров пойдет за нами, я уверен, я знаю. Сражение выиграли мы, страдали мы. А теперь зачем нам спрашивать разрешение у этого юнца?» «Правильно говорите», — прошептал Ханкулибек. «Подишах каждый из нас, беков, сам себе подишах. Не дает разрешения? Пусть не дает, а я все равно уеду». «Я тоже не собираюсь унижаться перед мальчишкой. Буду жив, найду себе другого повелителя. Вон, в Ахси, есть Мирза, Джахангир, в Бухаре султан Алиль Мирза, а бенценосцев везде немало». И всем им нужны такие боевые беки, как мы. Только вот мой совет. Не надо оставаться долго в Андижане. Там можно попасть в беду. Поехать в Ахси? Да, в Ахси. И постарайтесь встретиться с Узуном Хасаном. Он вас возьмет на службу Джахангиру. Возьмет ли и посмеет ли Джахангир выступить против брата? Выступит, если умножится у него такие беки. Подтолкнем, я знаю, Джохангир Мирза очень зарится на Андижанский престол, уж поверьте мне. На другой день вечером, когда в карауле стояли надежные люди Ахмата Танбала, Ханкули Бек с полсотни своих нукеров тихо ушел через ворота Фирус. Спустя неделю и сам Танбал уехал, подвернулся предлог. Сопровождать караван в Заамин. Уехал и не вернулся в Самарканд. Прямиком направился в Ахси. После этого стало быстро расти число беков и нукеров, отправленных за город по нужным делам, и пропавших куда-то. Закрывали крепче ворота, так по ночам начали бегать из крепости прямо через стены. К концу зимы из беков, пришедших в Самарканд вместе с Бабуром, осталась половина. Бабур послал одного из своих верных людей в Андижан, чтобы вернуть беглецов-беков. Спустя двадцать дней поступило известие о том, что Ахмат-Танбал и его сторонники, открыты подняв мятеж, задержали посланца где-то между Андижаном и Ахси и умертвили его. Бабур по совету Касымбека отправил в Андижан Хаджу Абдулу. Но Узун Хасан и другие заговорщики, прежде слушавшие советов Хаджи Абдулы, а кое-кто из них были у него мюридами, на этот раз не обратили внимания на его советы и уговоры. Мало того, в открытую напали на Андижан, вынудив своего мюршида Хаджу Абдулу и Беков, оставшихся верными Бабуру, закрыть ворота и остаться сидеть в осаде. В Ферганской долине забушевала смута. Глава 5 измени беков, начавших смуту, невольно помогала тяжкая болезнь молодого мирзы неожиданная немилость судьбы. Бабур лежал в опочивальне верхнего яруса дворца Бустан-Сарай. Болезненный жар изнурял его тело. Ганец из Андижана показал начальнику охраны письмо, свернутое в трубочку и скрепленное сургучной печатью, но не отдал письма ему в руки. Высокородная госпожа, мать повелителя, приказала вручить письмо только самому повелителю. Каждый день Бабур осведомлялся, есть ли гонец из Андижана. Начальник охраны, поэтому повел гонца сразу наверх. Но в дверях опочивальни их остановил старичок-лекарь. «Это послание пусть прежде прочтёт визирь. Ежели добрая весть, тогда отдадим повелителю». Мать повелителя приказала, и учитель его, Хаджабдулла наказывал, что, мол, только сам дурная весть может погубить повелителя». Прервал лекарь с огорчением в голосе, но и твердо. «Недавно он был уже накануне выздоровления. Но заботы, заботы, молодые люди, прибавляют страданий, а страдания блекут за собой болезни. Повелитель, не дождавшись выздоровления, встал с постели и вот сегодня опять лежит в тяжелой лихорадке». «Антижан в опасности», — гонец прибегнул к последнему доводу, — Если письмо не передадим тотчас, может быть поздно. Повелитель разгневается. Нет, не могу, простите. Но господин лекарь, нет, нет. Спор донесся до слуха Бабура. Привстав на локоть, он крикнул, как мог, громко. Если гонец, пусть войдет, приказываю. Пуховая постель расстелена была в глубине помещения. Гонец остановился и... Не дойдя до нее, потом на коленях подполз к Бабуру, двумя руками протянул письмо. Весь красный от жары Бабур привстав в постели, откинулся на высокие подушки, не переставая дрожать в ознобе. Сорвав печать, развернул свиток. Внутри первого оказался второй поменьше. Под первым письмом стояла подпись Хаджи Абдулы, другое написала Кутлук Негор Ханун. Смысл посланий был одинаков. Андижан в осаде выдерживать ее трудно. Нет у них другого избавителя, кроме Бабура. И в конце обоих писем просьба быстрее прийти на помощь. Андижан в осаде. Изменники-беки хотят посадить на Андижанский престол Джахангира. Значит так, они хотят поставить во главе войск Ахмата Танбала, отобрать у Бабура отчий дом. Он-то думал, что они верны ему. Пусть жадные, свои корыстные, но чтоб дело дошло до такого... Бабур не совладал со знобом, съехал с подушек вниз, и голова бессильно запрокинулась. «Все!»